Глава 49 «Главный босс», понедельник, 12 часов двадцать семь минут. Сидя в высоком серебряном кресле под огромным панно в виде двух скрещенных крыльев, Варфоломей пристально рассматривал присутствующих прозрачным взглядом небесно-голубых глаз. Внутри него постепенно закипала холодная ярость. Это просто потрясающе. Тут под утро такое произошло, а народу элементарно по барабану. Они даже не обсуждают случившееся. Травят анекдоты, пьют святую воду, прикалываются, рисуя на казенной бумаге карикатуры с нимбами и куриными крылышками. Всего час прошел, как он в теплой компании царевича Дмитрия и кучера Сурена проводил уставшего, но довольного Калашникова вместе с сонным Малининым на райский экспресс. и уже успел серьезно пожалеть, что нанялся на эту работу до обеда. Да тут и минуты не продержишься. В спецназе-то куда спокойнее, тем более, что городов никаких уже жечь давно не надо. Сиди себе тихо, шахматы играй, до новичков-ангелов тренируй, которые изредка на базу поступают. Варфоломей всемогущий. И что толку в этом тяжеловесном титуле, если на тебя даже тупая офисная мелочь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 Вынув из длинных волос колесико, с места поднялся курносый ангел, держа перед собой внушительную бархатную папку с райским гербом. — Основной вопрос на повестке дня. — А что мы будем говорить праведникам? — сказал он, нервно хлопая пушистыми ресницами. — Народ хочет знать... — Да ничего, — спокойно ответил Варфоломей. — Но... — И что ты предлагаешь? — цинично усмехнулся босс. — Выпустить спецпрограмму по телевидению?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 В три часа, когда у вас будет выпуск новостей, вскользь сообщите, что Габриэль получил в знак особого доверия руководства престижную должность – возглавить курирование новых офисов «Голоса», расположенных в Ханты-Мансийске. Я уверяю, что никто в здравом уме туда не потащится это проверять. «Шептаться будут», – горько сказал молодой ангел. «Пошепчутся и перестанут», – отрезал Варфоломей. «Какие еще вопросы?»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 — немедленно ответил ангел, не находя в себе душевных сил противоречить новому и неизвестному, а потому опасному начальству. — Оно и видно, — витийствовал Варфоломей. — Да как же физически можно повысить рейтинг со ста процентов? Хоть ты тресни, он не в состоянии вырасти даже на одну сотую. Вы здесь в своем уме, ребята? — ну мы же стараемся, — побледнел ангел. — Главное — стремиться к лучшему, верно? Креатив и офисная солидарность помогают добиться невозможного. Мы последние тысячи лет всегда берем на себя повышенные обязательства. Довести рейтинг голоса до 102%. Даже премии получали. За результат, удивился Варфоломей, за старание, поправил Ангел. На следующей неделе у нас семинар «А что ты сделал для повышения рейтинга голоса?» Соберутся председатели со всех райских островов.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 Ангел, не обращая внимания на состояние руководителя, продолжал бодро зачитывать с бумажки мудреные названия и масштабные цифры. Собравшиеся аплодировали. В их глазах светился небывалый энтузиазм.